Фегеа, Мороки, Виховири, Керомата. А вот они же на современном рапануйском диалекте. Этахи, Эруа, Этору, Эха, Эрима, Эоно, Эхиту, Эвару, Эива, Ангахуару. Росс и Метро пытались объяснить, откуда взялись эти, казалось бы, посторонние для Пасхи слова, несовместимые с гипотезами Об однородном составе местного населения предположили, что Агуэра неверно истолковал их. Но даже если так, они все равно остаются чужими, ведь другого толкования, исходя из полинезийского языка, мы все равно не найдем. Как показывает Энглерт, война Хотуити, видимо, опустошила остров Пасхи около 1772-1774 годов, как раз перед прибытием Кука. Были уничтожены плантации, и разрозненные группы измученных войной, живущих в крайней нужде полинезийцев, не могли даже снабдить разочарованных англичан провиантом. Кука и его спутники вполне сознавали, что несколько сот уцелевших пасхальцев заметно отличаются от многочисленного процветающего населения, описанного предыдущими исследователями. И он, и Форстер сразу опознали полинезийский элемент. По их описанию, это были малорослые, щуплые, боязливые и жалкие люди. Так что исследователи предположили, что на острове произошла какая-то катастрофа, и только грозные монументы остались свидетельствами былого величия. Позднейшие исследователи обычно упускали из виду эту резкую перемену в картине пасхальской жизни между визитами европейцев 1770 и 1774 года. А между тем подтвержденные археологией предания Арве Поике, как мы уже видели, говорят о том, что примерно в 1680 году, то есть еще до визита Рогговена, тоже была уничтожена немалая часть населения острова. Нам неизвестно в какой степени ко времени прибытия Кука на Пасху там сохранились Неполинезийские языковые элементы, поскольку Кук и Форстер записали для сравнения лишь немногие слова, которые они и их переводчик Стейти смогли отождествить с Таитянским. Незнакомые слова и вовсе не записывались. Да и сам Кук признавал, что его словарик из 28 слов, родственных Таитянским, не характеризует пасхальский язык той поры. Он говорит о первом пасхальце, который поднялся на борт корабля, присутствии таитянского переводчика Ойдиди, язык его оказался совершенно непонятным. В 1864 году, до появления полного словаря рапануйского языка, на острове поселился миссионер Эйро, с ним прибыли несколько мангаревцев и немногочисленная группа пасхальцев, возвращенных домой через Таити и Перу, куда их угнали работорговцы. Через письмо и речь язык сильно поредевшего населения Пасхи подвергся таитянскому влиянию. Несколько позже Руссел составил опубликованный после его смерти рапануйский словарик, однако еще при жизни Руссела англичанин Палмер писал, «Язык их изменился так сильно, что никто не может сказать, каким он был первоначально». Приспособление языка к таитянскому еще больше усилилось, В 1871 году, когда большинство пасхальцев отправились на Мангареву и Таити, а на острове, чье население к 1877 году сократилось до 111 человек, обосновались говорящие на полинезийском языке таитянские овцеводы и прошедшие обучение на Таити проповедник Стуамоту. Лексика потомков этих 111 пасхальцев, которых обучали в школе на таитянском наречии, и легла в основу большинства последующих рапануйских словарей. Неудивительно, что Черчилл, сравнивая свой часто цитируемый словарь с рапануйским текстом, записанным на Пасхе Томпсоном 30 годами раньше, заключил, об этом тексте достаточно сказать, что это не тот рапануйский язык, который отражен на страницах данного словаря, не отвечает он и известным наречием каких-либо других полинезийских народов. Скорее, он представляет собой смесь нескольких языков. А вот слова Энглерта. «Ныне нет возможности полностью восстановить грамматику и лексику исконного языка. Островитян приобщили к христианству на таитянском языке, принадлежащем к той же языковой группе, что полинезийский».